Глава 16. Алекс. Почему нельзя приехать за своей временной девушкой, так и не понял. Приходится ждать на остановке. Адрес говорить не захотела, потребовала не доставать и чтобы без всяких надоедливых козлов доберётся. Чуть не сорвался наехать на мелкую злючку, но спохватился. Сегодня можно. Настроение у Мишине буйное, по телефону огрызалась пуще прежнего. Прямо полегчало. Вчера уже засомневался, пусть ненадолго, казалось, увидел её другой. Нуждалась во мне, сама просила побыть рядом. А как реагировала на мои прикосновения? Это же это стресс для хвоста. Собрался пристроить его к желающим из фанаток. Есть кому нас успокоить? Так нет же. Упёрся. С ними неинтересно, приторные, как сладкая вата мишенье. Перекинуть через плечо не хочется, по заднице ляпнуть никого нет желания. Не разозлиться, не посмеяться. В общем, эмоций хвосту подавай. Прошлая программа не привлекает. Выбрал однокурсницу по симпатичнее и в тетради ей лук, стреляющий оливкой, нарисовал. Пацанам понравилось, ржали толпой. Так однокурсница сказала спасибо и просила ещё. Всё равно, что сверху лекций. Вместо того, чтобы наехать и мои вещи испортить. Тогда и понял. Скоро вернусь к своей скучной жизни. Раньше считал весёлой а точнее, до попадания в мишень. Остановился автобус, начали выходить пассажиры, из-под ножки спрыгнула самая дерзкая и хитрая зараза, мелкая злючка и моя девушка на один вечер. «Сам такой!» — заорала на мужика в надвинутой на брови кепке. «Будешь воровать, и у тебя убудет! Думаешь, не заметила, как влез ко мне в сумку?» Мужик ей протянул телефон, дарья взамен мужской кошелек. Хотела вмешаться, но парочка ловкочей быстро распрощалась. Ну ладно, тип подозрительный, а девчонка у горазд дела же меня. Видишь, как моя ловкость может пригодиться? В припрыжку подбежала ко мне довольная встречей с преступником. Мои фартовые джинсы заметили первыми. Успел под раздачу попасть. Мишень рассмеялась и пригрозила добавкой. Покрутилась в длинном пальто, чуть шапку не роняя, и потребовала: "Скорей веди. Есть хочу. Тебя обзывать раз можно, хоть и торбусь как следует. Взял нетерпеливо девчонку за руку и повёл родителей шокировать. Что скажешь, если спросят, как познакомились? Ответила, не задумываясь. Скажу, что стукнула тебя стулом в клубе. Хотела ведь тем более. Потом пожалела и теперь прохода не даю. Люблю как три куска запеканки. Надо бы с легендой лучше поработать и ещё уточнить, есть ли в доме сердечный каплес на шатёр. Надеюсь, до этого не дойдёт, и мой план сработает. Я решил родителям показать, что прислушался. Вот она, моя пара, только с такой хочу быть и только с ней попрощаюсь с холостяцкой жизнью. Сами сказали, что хватит гулять. Всё, нагулялся, радуйтесь и принимайте мою девушку. Представляю, как родители начнут уговаривать не спешить, ещё погулять, побыть одному, какие мои годы. Надолго закроется клуб Пристрой Алекса. Смогу отдохнуть от о том вздыхающих кандидаток на роль перевоспитать Балбеса. Кайф. Удачно мишень подвернулась. Сегодня она по-настоящему сможет пригодиться. Хвост мечтает о другом способе, но вначале с одним нужно разобраться. А если спросят, чем ты увлекаешься, что ответишь? Продолжал по пути тренировку. Чем, чем? Цирком всю жизнь увлекаюсь. Животных люблю. Ещё фокусами, когда волшебника уговорю, и ламу хочу себе забрать. У неё точно сдвиг по фазе, и мне передалось, раз захотелось мишень в цирк сводить. Видно же, в ранньём застряла в этой теме. Может, давно там не была и мечтает на артистов посмотреть. Ладно, думаю, ты справишься. С такими сумасшедшими наклонностями последние сомнения отпали. Вошли в подъезд, и я нажал на кнопку лифта. Уши закладывал от тарахтения неугомонной девчонки. Она была в ударе, причём конкретном. Возле дома схватила блохастую собаку из стаи дворняг и собиралась с собой тянуть на встречу, тоже накормить. Вряд ли тяжёлой артиллерии настолько понадобится. Моей девушкой напугать можно и так, уговорил оставить пса и чтобы визжать перестала, купил в соседнем магазине для всей своры сосиски и колбасы. Так забила болтовнёй голову, что я только на нашем этаже вспомнил, о чём забыл спросить. По телефону отвечать не захотела. Что означала записка "Мишень"? Нашлась на спине, приклеенная скотчем. Друзья могли бы и раньше сказать, а не час хохотать и нелепыми намёки подкидывать. Потом сфоткали и показали. Ничего, ничего. Тоже им прицеплю, будут знать, как чужие записки рассматривать. Стрелок Надень на встречу что-нибудь синего цвета и ни вдумывай нападать, я буду с оружием. Обычно получал записки: "Алекс, ты милый, что делаешь вечером? Мне очень нужна твоя помощь". Здесь много вариантов. Наша переписка с Мишениу на боевик похожа. Увидишь, тогда и узнаешь, повторил ответ по телефону Хитрюга. Стоять под дверью и допытываться не стал. Нажал на звонок, подтягивая к себе временную девушку. Открыла нам мама. При входе ничего не предвещало неожиданностей. Поздоровались вполне нормально, представил, как зовут родительницу и свою девушку. Саша, помоги Даше снять верхнюю одежду, напомнила этикет мама. Я что-то начал тормозить, когда мелкая зараза сняла шапку. Зачем она косу заплела? Звоночек показался тихим. У девочек свои причуды на причёске. Притихшая Дарья подождала, пока я сниму с неё пальто, и развернулась ко мне. Незаметно для мамы хихикнула, глядя на мой галстук синего цвета. Посчитал, что надену по просьбе Злючки, а в случае чего сниму. Снять захотелось сразу при виде строгого костюма юбка-пиджак такого же цвета, как мой галстук, и белой блузки с высоким воротником. "Что на тебе?" спросил глазами. Не беспокойся, так надо, прошептала тихонько. Звонок увеличил громкость. Внешний вид у мишеней не такой, как я рассчитывал. Важнее поведение. Вот сейчас, как начнут устраивать концерт, вернее, цирк, так сразу и клуб закроется. Скорей бы скорей. Проходите в зал, мы вас очень ждали, гостеприимно и в рамках приличия пригласила мама за стол. Под мы оказался не только отец, Приятно познакомиться с вами, Александр. Я давно ждала нашей встречи. Поднялась со стула аспирантка-фихтовальщица. У вас замечательные родители. Отец с мамой тепло посмотрели на кандидатку из клуба. Положение усложнялось.